глава 9. утро снова выдалось солнечным и ясным арт стоял у окна раздумывал как долго ференсс будет изучать его отчет и какое решение вынесет позовет во дворец пришлет наемных убийц прикажет арестовать в эту минуту артур не мог сказать какой из вариантов является наиболее вероятным потому что каждый казался равноценным сидеть и ждать решения короля он не желал поэтому решил немного пройтись по городу тем более его величество не стал сразу избавляться от неугодного друга юности Значит, и риск от подобной вылазки становился меньше. Он зачем-то нужен Франу, а прийти за ним могут как сюда, так и в любое другое место. Наоборот, квартирки, которая быстро стала для Арта своей, его теперь слишком легко отыскать. Завтракать Артур не захотел. Решил, что если проголодается, перекусит в городе. Теперь его путь лежал в центре, туда, где над сине-зелеными водами реки Данглеры возвышался белоснежный королевский дворец. Он давно здесь не был, но дворец совсем не изменился. Он отражался в воде, будто в зеркале, и если стоять на мосту, через Данглеру, казалось, что башни прямо под тобой, и по воде плывут облака. Однако на мост Артур не пошел, и на дворец взглянул издалека. Где-то там была Тильда. Он не мог знать, какие комнаты отвели королеве, поэтому просто скользнул взглядом по окнам. Конечно же, с места, где он стоял, ничего нельзя было разглядеть, поэтому Арт развернулся и пошел прочь, наслаждаясь погожим днем. Сейчас не хотелось думать о будущем, а просто идти, куда глаза глядят, прислушиваться к пению птиц, гуману людей, даже к шуму проезжающих экипажей, и чувствовать себя живым, а главное дома. Назад Артур возвращался через уже знакомый рыночек. Отметил, что мальчишки с усилителями на месте нет, задержали или торгуют не каждый день. Теперь, когда его финансы сильно выросли благодаря королевским щедротам, Арт хотел бы закупить еще магических пилюль. Да, вредно, но есть ситуации, когда они необходимы. Не найдя знакомого лица, Артур прошелся между рядов, пытаясь вычислить кого-то другого, однако так и не нашел. Впрочем, рыночек небольшой, да и район не сам оживленный, а магические усилители все же редкость. Разочаровавшись в планах, Арт свернул на дорогу к своему жилищу. Стражеволосого паренька мысли метнулись к Нетте, и все-таки куда она сбегает через окно? Сейчас в говорила не чувство опасности, а банальное любопытство. Будь он на шесть лет младше, обязательно взялся бы выяснить, не успокоился бы, пока не узнал. Но Иланд многое изменил, и чужая шкура на плечах неуловимо повлияла и на него самого. В его квартирке все осталось прежним. Никаких следов постороннего присутствия. Наверное, его величество скрупулезно изучает доклад со всеми советниками-помощниками, а может и сам, конечно. Зависит от того, что Фран задумал. Тяжелее всего ждать, но это единственное, что оставалось Арту. Вот он и ждал. Победал в трактире, немного подремал, чувствуя себя бесполезным, а вечером успел заметить, как выбралась в окно Нетти. Занятно. И сколько дней придется так провести? Артур не знал, но понимал, что отдых не идет ему на пользу. Не привык. Постоянно был чем-то занят, его ум редко находился в состоянии покоя. Артур уже собирался лечь, когда в двери постучали. «Кто это на ночь глядя? Трактирщик, Нетти? Очередной, посланный короля?» «Кто там?» — спросил Арт, подходя к двери. «Свои!» — раздался голос Франа. «И почему его величество бродит по городу в одиночестве без охраны? Или же его где-то ждут?» Арт готов был поставить золотой, что нет. «Добрый вечер!» — сказал он, открывая дверь и впуская Фернца в комнату. «Тот не изменил себе». все тот же капюшон, скрывающий лицо и надежно прячущий одежду от постороннего взгляда. И не сидится же его величеству за стенами дворца. Однако же эти мысли Артур оставил при себе. А король занял уже привычное кресло и уставился на Арта, будто что-то хотел прочитать в лице бывшего товарища. «Я ознакомился с твоим отчетом». Фран не стал ходить вокруг да около, а сразу перешел к делу. «Ты сядь, разговор будет долгим». Почему-то Артур в этом и не сомневался. Не просто так король решил снова прийти лично. Что он задумал? «Я весь во внимании», — заверил Арт, присаживаясь на стул напротив. «Я готов дать тебе доступ к архивным данным». Фран, видимо, решил зайти с козыря. «Не думаю, что найдешь там нечто слишком интересное, но ответы свои получишь. Взамен не потребуется небольшая услуга». «А это уже больше похоже на правду». «Дело в моей супруге». Было заметно, что тема не доставляет королю радости. «Насколько я понял, Тильда думает, что ты илэндец». «Да», — ответил Артур. «Видишь ли, Арт, у меня есть причина полагать, что моя супруга не смирилась со своим положением и теперь передает отцу информацию, которую ему знать совсем не обязательно. Что вы имеете в виду, Ваше Величество? Считаете, что Тильда — шпионка?» Арт не верил. «Да, Тильда не радовалась предстоящему браку, но шпионить?» «Не разбрасывайся громкими словами», — хмыкнул Фернс. «Шпион тут ты, а Ее Величество...» «Скажу прямо, у нас не самые лучшие отношения, и я не удивлюсь, если она делает это мне назло. Просто король Илланда...» начал упирать на факты которые не должны быть ему известны из чего я и пришел к выводу что кто то во дворце действует не в интересах лимера допустим артур наклонил голову в раздумьях но что вы хотите от меня ваше величество самую малость ференсс усмехнулся так что его собеседнику тут же стало не по себе убеди мою жену что ее отец направил тебя в лимер под чужим именем Завоюю ее доверие соотечественнику всегда доверяют больше и уззна действительно ли она держит связь с отцом мысли хороша признал арт но есть одна неувязка «Ее Величество во дворце, а я здесь, и путь в дворец мне заказан». «Я подписал указ, все обвинения с тебя сняты». В очередной раз удивил Фран. «Но мне ли тебе говорить о том, что я могу передумать?» «Тильди могут сказать что-то о моем прошлом. Ее круг общения не так велик, она не торопится сводить друзей в Лимере. Но если такое случится, выкрутишься. Это ведь твоя работа, так, Артур?» И Ференс прищурился, снова напомнив Артуру зверя перед прыжком. «Сделай неверный жест, и он растерзает тебя». По одному пристальному взгляду стало понятно — отказ не принимается. И все же Артур не желал следить за Тильдой. Это низко, как с его стороны, так и со стороны Франа. «Не лучше ли откровенно поговорить с ее величеством?» — предложил он. «А ты попытайся поговорить с моей женой». Король вдруг рассмеялся. «О, нет, она терпеть меня не может, честное слово. Поверь, Арт, подобное решение родилось не на пустом месте. Я тоже долго думал, стоит или нет, еще до твоего возвращения. Но учитывая, что вы с Тильдой уже знакомы, ты наилучшая кандидатура». И если сейчас мы не найдем, кто шпионит на Иланд, снова будет война. Пусть ты не был на поле боя, но жил в стране врага. Как считаешь, нашим государством опять стоит воевать? Нет, — решительно проговорил Артур. Вот и я о том же. Времени на размышления у тебя нет. Либо соглашаешься, либо отказываешься. Сейчас. В напоре Франу не откажешь. С одной стороны, следить за Тильдой мерзко. С другой, Арт не верил, что она виновата. Это шанс доказать Ференсу, что он не прав в отношении жены. И безумно хотелось снова встретиться с Тильдой, «Хотя бы на миг. Больше ничего не нужно». «Я согласен», — ответил он, подозревая, что вскоре возненавидит тебя за такой ответ. «Рад слышать». Ферренс будто расслабился, из взгляда исчезло выражение настороженности, и он опять стал обычным человеком. «Только легенда нужна другая. Полагаться на всеобщее молчание не стоит. Я подумаю, и потом разве может посторонний мужчина так просто видеть и с королевой?» Фран пожал плечами. «А это уже не мои заботы», — сказал он. «Придумай что-нибудь, а я поддержу. И еще...» Супруга стала слишком много общаться с моей матерью. Учитывая, что Тильда меня не вносит, это странно. Хотелось бы знать, что между ними общего. Может, я вообще не там ищу. А во дворце, похоже, тот еще змеиный клубок. Арт уже чувствовал, не сносить ему головы. Это сейчас король готов пойти на уступки, но стоит сделать шаг в сторону, и все закончится скверно. «Когда мне нужно прибыть ко двору?» — спросил Артур. «Через три дня состоится небольшой прием», — задумчиво ответил Ференц. «Королева там не будет, зато появишься ты». Я оглашу, что с тебя сняты все обвинения, это должно развязать тебе руки. А еще через неделю будет маскарад. Думаю, неплохой способ пообщаться с моей супругой. Кстати, раз уж ты больше не государственный преступник, можешь перебираться домой». «Не уверен, что это хорошая идея». «Как знаешь, но эта квартирка не лучшее жилье, а?» «Лучше, чем Королевский дворец Илланда», — буркнул Артур, а Фернс улыбнулся. «И Королевский дворец Леймера тоже», — сказал он. «Готовься, посети портного прими вид, приличествующий придворному». «Слушай, а может мне сделать тебя главой охраны, а? Будешь законно крутиться рядом, что думаешь?» «Согласен», — кивнул Арт, — «но вызовет вопросы». «Мне нет дела до чужих вопросов, только после маскарада. Пока посмотрим на реакцию придворных на твое появление, Артур. Уверен, они будут ошеломлены». «Скорее всего». «А как будет ошеломлена Тильда? Неужели они вот-вот увидятся снова?» Арт не мог об этом даже мечтать. Гнал прочь мысли о королеве Лимера, но сама судьба будто сталкивала их друг с другом. «Пригласительные тебе передадут завтра», — пообещал Фран. «Пока же можешь заняться собственными делами. И да, жалований я тебе удвою». Если бы дело было в жаловании, но Арт промолчал. Он уже понимал, что начинается большая игра, ставка в которой будет его жизнь. Ференц, похоже, тоже был тем еще игроком. Действительно ли он хочет просто проверить жену, или же у него другие цели? Кто на самом деле шпионит на Иланд? «Что ж, если у тебя больше нет вопросов, увидимся», — сказал его величество и покинул квартирку Артура. Арт запер двери постоял немного стараясь найти внутреннее равновесие а затем подошел к окну и замер глядя как король Лимера выходит из третьесортного трактира и все таки один опасно но ферэнция похоже мало заботила его безопасность что вообще творится во дворце придется разбираться на месте похоже задача будет не легче той что была в иланде там ему дали хоть какие то исходные данные здесь же придется полагаться только на собственное чутье но и Артуру уже не двадцать он стал старше и хочется надеяться умнее значит можно вступить в игру и постараться победить». Он отошел от окна, упал в кресло и долго сидел в задумчивости. «Надо придумать, что сказать Тильде, как объяснить свое присутствие в свете ее мужа. Самое банальное – прикрыться чувствами и долгом». Но не хотелось так некрасиво лгать. Мысль о том, что придется обманывать Тильду, казалась дурной, неправильной и самое скверное что других вариантов-то и нет. Игра без козырей на руках заведомо проигрышная Или нет? Арт попытался проанализировать все, что услышал сегодня от Франа и успел узнать до их разговора. Во-первых, Тильда ненавидит мужа. Так говорит король. Из-за чего? Есть ли весомая причина? Или же просто неприязнь из-за навязанного брака? Во-вторых, королева мать почему-то на стороне невестки, а не старшего сына. Возможно, из-за младшего. Вот с принцем Александром было бы интересно пообщаться. Он точно многое знает, но полузнакомому человеку вряд ли захочет говорить, так что этот вариант нужно отставить на крайний случай. Домыслы, догадки, а нужны были факты. Что происходит? Раздался тихий стук в окно. Арт вздрогнул, а затем понял, к нему гости. Он открыл створку, и Нетти скользнула в комнату, что-то зажимая локтем. Ранена? Нет, Артур разглядел коробку. «Тоже предпочитаете не пользоваться дверью по вечерам?» с улыбкой спросил он. «Вы сами подали мне пример», прищурилась Нетти очень хорошенько в своем черном наряде. «Решила отблагодарить за помощь, вот», и протянула ему коробку. «Что там?» спросил Арт. «Подарок», — заявила девчонка. «Посмотрите сами». В коробке оказались листы бумаги, перо чернила. Артур улыбнулся. Да, письменными принадлежностями он так и не обзавелся. «Благодарю», — сказал он. «И все же почему через окно?» Долгая история. Нетти качнула головой, беспомощно оглянулась на окно, будто уже жалела, что пришла, но все-таки продолжила. «Мне нужно отлучаться время от времени». А юная девушка ночью на улицах нашего города — это вызывает вопросы. «Но вы могли бы выйти через дверь?» Чтобы хозяину устал интересно, куда скромный секретарь уходит в таком виде?» Она покрутилась, будто призывая Артура оценить ее наряд. «Нет, не хочу привлекать к себе внимание. Да и незачем кому-то знать, что я ночами брожу по городу. Раньше было удобно. Тут выступы в стене. Ваша квартирка оставалась нежилой, меня никто не видел. Я просто пробиралась к себе. Теперь? Теперь у вас есть сосед», — подсказал Артур. «Именно», — усмехнулась Нетти. «Кстати, вы тоже заправски перебираетесь в чужие квартиры, Артур. Мне есть чему у вас поучиться». «О, нет, вы в этом более искусны. Я могу помочь в ваших делах». Девушка отрицательно покачала головой. Она выглядела немного утомлённой. Сколько продолжаются её вылазки. Наверное, долго и для неё всё непросто, как и для самого Артура сейчас. «Простите, что вторглась в ваше жилище», — сказала она. «Не разрешите ли мне выйти через дверь?» Арт распахнул перед ней двери. Нетти выглянула в коридор, убедилась, что он пуст, и скользнула в соседнюю квартирку. Арт запер замок, набросил паутинки…» и вернулся в комнату, в которой все еще витал запах чужого парфюма. Значит, вот как. И если бы не дела в дворце, он действительно мог бы ей помочь, но уже стало понятно. Нетти вряд ли доверится ему так просто, у нее свои секреты. Что ж, теперь у Артура есть пара дней, чтобы, как и советовал Ференс, посетить Портнова, навести порядок в делах, отдохнуть, в конце концов, и продумать свою линию поведения во дворце. Вот только с этой квартирки Арт решил не съезжать. Не сейчас, потому что иначе не с Нетти никогда больше не увидятся, а ему все-таки хотелось ее разгадать.